Благородные посетители. Благородными называют людей такого типа, какой известен своей респектабельностью, значительным достатком и изысканными манерами. Однако человек всегда остается человеком, и каким бы воспитанным он ни был, он мало чем превосходит прямоходящий вид обезьяны. Его одолевают животное побуждение и воспитание требует, чтобы он от них отрекся. Какое-то время ему, возможно, удается держаться такого отречения, однако это не длится вечно, и когда его способность к сохранению респектабельности истощается, он надевает пальто, шляпу и перчатки, кошачьи шмыгает в темноту, избегая встреч со знакомыми и устремляется к местам, где его наверняка никто не узнает. Здесь он принимается искать определенные знаки, разлучается своим кошельком необходимое количество монет и наносят визит той несчастливой особе, которая ценит эти монеты в большей степени, нежели свое достоинство.